Глава тридцать девятая Мы осторожно спускались по каменным ступеням, придерживаясь свободной рукой за стену. Чувство двоякое не покидало меня, нарастающей опасности и исполнившейся мечты. Разве не мечтала я стать археологом и пробираться по лабиринтам подземелий фараонов? Вот только никто не предупреждал, что желать надо с оговорками. Лембет шел впереди, хотя я настаивала на обратном. Пару шагов, и светодиоды в фонарях замерцали, как огни святого Эльма. «Нам были не рады», — почувствовала я и шепнула. «Стой, Роберт!» Он обернулся, встряхивая фонарь. «Тебе опять плохо?» «Нет, мы забыли кое-что важное». «Хочешь вернуться?» «Нет», — я посмотрела в его глаза, чувствуя волнение. «Помнишь, ты спросил меня, верю ли я тебе?» Я сказала «да». «А ты мне веришь?» «Верю», — сквозь мимолетную паузу сказал он. «Тогда давай сделаем вместе одну простую вещь. Поприветствуем хозяина этого места». Я погладила Лембета по предплечью, боясь, что он не послушает меня, и пояснила. «Мой папа увлекался эзотерикой. Он говорил, что любая сущность, материальная или астральная, — «Любит вежливость и такт. Когда мы выезжали на природу, он приветствовал хозяина места, и с нами всегда всё было в порядке». «Хм, а мой папа просто любит рыбалку», — заметил Роберт. «Хорошо», — кивнула я, продолжая его поглаживать и волнуясь ещё сильнее. «Тогда давай будем вежливыми, поприветствуем того, кто тут есть». Он чуть сощурился. «Если тебе так будет спокойнее». — Да, спасибо. Лембит повернулся лицом к уходящим вниз ступеням шахты. — И как правильно говорить надо? Привет, мы с добром? — Почти. Я шагнула к нему на ступень, встала рядом. — Подними руки вот так, от центра груди ладонями вперед, и скажи «Приветствую тебя, хозяин этого места!» и немного поклонись. От сердца говори, пожалуйста. Роберт глянул на меня. И, подозреваю, подумал не лучшее, но сказал «Окей». Так получилось, что слова приветствия мы произнесли с ним хором и замолчали одновременно. Тишина прошелестела эхом. Чувство тяжести уменьшилось, выдохнуть получилось полной грудью. Фонарь перестал мерцать. Лембет взглянул на меня с долей изумления, я улыбнулась. И мы пошли дальше. Ступени шахты были высокими, выдолбленными в породе. Иногда приходилось сесть на них, чтобы спуститься. Роберт страховал меня и направлял, аккуратно пробуя каждый выступ и прислушиваясь к звукам, не пришло ли в движение новое ухищрение древних. Я поглядывала на стены в поисках барельефов или иероглифов. Ничего не было. Это странно. Мы достигли дна шахты. От небольшого пятачка шел проход в темноту. Здесь было прохладно. Я взглянула на стены проема и замерла. Вдоль всей арки по периметру были изображены на камнях печати в виде геометрических фигур и знаков, вписанных в двойной круг, множество магических печатей, подобных тем, что были в особняке Бетторит на столе в зеркальной комнате, значение которых мне было неизвестно. Роберт встал как вкопанный. Я выглянула из-за его спины. В свете луча в глубине камеры стыл огромный саркофаг из черного гранита. Мое сердце ухнуло. Вот мы и пришли. Неужели это и в самом деле последнее пристанище великой жены царской, Нефертити? Я бросилась внутрь. Роберт поймал меня за руку. «Осторожно!» «Да-да, хорошо!» пробормотала я. «Идем?» «Хм, да», ответил он. Я проникла под арку, затаив дыхание, и жадно обвела глазами вокруг. Возникло недоумение. Вспомнилось, что первооткрыватель гробницы Тутанхамона Говард Картер говорил, как внезапно из темноты выступили золотые фигуры зверей, странных существ, лица, а затем роскошные росписи стен, Золотые и иероглифы, скульптуры. Здесь же не было ничего. Голые стены из серых отшлифованных плит, потолок, привычных для культуры Египта звезд. Не было ни ниши, сложной дверью, ни коноп, ни поддерживающих колонн в виде бутонов лотоса, ни статуй, ни фигурок к ушепте. Конопы емкости для изъятых из тела органов перед бальзамированием. Один лишь саркофаг, мрачно возвышающийся на помосте, отблескивал черным в лучах светодиодов, как памятник трагедии. И одиночество. Вселенское, безысходное, злое одиночество, разрывающее сердце пополам. Я почувствовала его так сильно, что на глазах выступили слезы, и стало трудно дышать. лембет стоял, окаменев у входа, и смотрел на меня. Я развернулась к саркофагу, взошла на ступеньку помоста. Крышка была сдвинута, изнутри сочился мрак. По спине пробежал сквозняк, и мне отчаянно, до боли в груди, захотелось заглянуть внутрь, оказаться там. Я приподнялась на цыпочки, наклонилась. Лембет отдернул меня за руку. — Не надо! Даже в том скудном освещении, которое давали фонари, было видно. Он ужасно бледен. Его черты заострились. Он подхватил меня под локоть. «Осторожней, Дамира», — проговорил Роберт Сиппла, справляясь с собой. «Отойди подальше. Тут тоже может быть ловушка. Любые движения способны активировать непрошенную механику». «Хорошо». Я попыталась улыбнуться, но стало не по себе. Нервы сдают, оказывается, и у «Железных инквизиторов». Роберт выглядел вымотанным. Впрочем, неудивительно. Столько навалилось на него за этот день, а он до сих пор на ногах и находит силы заботиться обо мне. Я постаралась не выдать собственные чувства. «Ну вот и конец приключениям. Мы шли-шли, а тут ничего нет». Мой голос прозвучал почти весело. «Наверное, расхитители гробниц вынесли все, несмотря на ловушки. Ловкачи?» Или моя версия тухлого яйца не стоила. Лембет осмотрел с дикой мрачностью голые стены. Задержался взглядом на стыке с потолком. Громко выдохнул. И мы вместе с Великовским два дурака. Остается саркофаг, напомнила я. Можно изучить, что внутри. Оставь это фанатички, Пусть обливает крокодиловыми слезами. Если ее раньше не арестуют. — добавила я. — Да, если не арестуют. — Да ну ее! — махнула я рукой, не узнавая его потухший от усталости взгляд. — Давай лучше перекусим. Или ты тоже расстроен, что тут ничего нет? — Я? Мне-то оно зачем? — он поморщился и сдвинулся с места. — Ладно, ты права. Желудок уже и так к спине прилип. Помянем царицу Нефертити. — Я направилась за корзиной, оставленной в проходе шахты. Он пошел за мной, пытаясь обогнать исключительно на морально-волевых. «Я сам!» «Ты уже на ногах не стоишь!» Я подняла корзину и переставила ее внутрь. Пронесла пару шагов и остановилась. Она была тяжелой. Роберт притормозил у арки с этой стороны так же, как и с той, окаймленной символическими изображениями, вписанными в круг. Положил ладонь на одну из них и проговорил задумчиво. «Тайная печать защиты Соломона». «Что?» «Печать. Магический знак все из той же книги Папюса. Я присылал тебе, когда ты спрашивала, в Париже». Он провел пальцем по окружности. «Видишь, линии повторяются». В интернете говорится, что царь Соломон запечатал с помощью этих символов целый полк демонов в медном сосуде. Запечатал? Как здесь астрального двойника Нефертити кто-то недобрый? У меня пересохло в горле. Заскрешетали камни. Лембет отскочил в шахту, я к центру камеры. С ужасным грохотом в проход обрушились несколько огромных блоков. Спустя мгновение в каменной пыли и крошке... Между нами оказалась непреодолимая преграда. Моё сердце ухнуло. «Роберт, ты в порядке? Роберт!» — кинулась я к завалу. «Нормально!» — Сипло донеслось откуда-то снизу. Задыхаясь от волнения, я наклонилась, пытаясь высмотреть его в щелях между камнями. В глаз ударил луч светодиода. «Роберт, Роберт!» — повторяла я, пытаясь протянуть к нему руку. Наконец, между обломками в пыли я увидела его, лежащего ничком и пытающегося высвободиться. «Тебя сильно придавило!» — встревожилась я. «Ничего страшного!» — прохрипел он. Повернул голову и увидел меня в просвете. «Можно считать один-один на счету идиотов. Твой в гостинице, мой тут. Квиты!» Я засмеялась сквозь проступившие слезы. «Какой же ты замечательный, Роберт! Шутишь даже сейчас!» — приговаривала я, суетясь у камней и не зная, как дотянуться до него сквозь груду обломков. Его веки медленно, как-то сонно моргали, пока он не зацепился за меня взглядом. «Не засыпай, Дамира! Слышишь меня? Нельзя!» — произнес он хриплым шепотом, сипением выдохнул, и глаза его закрылись роберт закричала я он не ответил попытки оттащить блоки оказались бесплодными слишком тяжело я не нашла ничего похожего на рычаг что делать а роберт молчал как бы я ни билась не просила его не умоляла сказать хоть слово не пыталась просунуть ему бутылочку с водой брызнуть в лицо он не подавал признаков жизни сердце мое оборвалось Я разрыдалась. Сидя на коленях, изгибаясь пополам, до полу, я плакала долго и истошно, срывая голос. И только спустя какое-то время я смогла извернуться в невероятной позе и, дотянувшись кончиком пальца до его пальца, почувствовать, что он теплый. «Живой! Живой! Хороший мой!» Бормотала я этому пальцу, отчаянно жалея, что не знаю никаких магических заклинаний печатей, способов, чтобы облегчить ему состояние, и так и не нашла волшебного ковчега, чтобы освободить его. «Ты подожди, только подожди до рассвета! Нас найдут, обязательно найдут! Нас откроют, Роберт! Пожалуйста!» Его грязный, недвижимый палец был тёплым, и весь мир для меня сосредоточился в этом тепле, как в дзенской притче на кончике иглы. Важнее ничего не было. Светодиоды потухли. Меня обступила темнота. Я выпрямилась, и сквозняки, которым я не уделяла до этого внимания, обжигая, заиграли на моей коже. Где-то под потолком проявилось голубое свечение. Я снова ощутила взгляд и холод. Роберт вдруг застонал и тут же я услышала шелест каменной крошки, осыпающейся сверху. «Обрушится что-то еще? И я ничего не могу сделать?» Гнев затмил страх. Я вскочила на ноги. Посмотрела прямо на мерцание, которое, возможно, было лишь игрой внезапно обрушившейся тьмы. Расставила руки. «Вот я! Бери! Хочешь? Забирай!» Я сдернула в порыве ярости парик с головы и накидку с тела. Встала, как есть, в темноте, распахнутая, испещренная именами на коже. «Давай! Что же ты? Бери, жри, захватывай! Мне не страшно! Меня трогай, раз уже сголодалась! Меня! Чего ты хочешь, не фертите!» Я перевела дыхание. И вдруг почувствовала укол неприязни, а затем одиночество Не мое. Чужое, идущее извне тоскливое, колкое, как изморось. Оно окружало меня холодящим облаком, полным мучительной невысказанности, безысходности, вечного забвения. Мерцание в воздухе, как мошки перед глазами, вспыхивало то здесь, то там, будто пыталось мне что-то сказать. Мурашки пробежали по моей коже. Не столько от холода, сколько от соприкосновения с непонятным, с тем, что не существует, но определённо есть. Оно билось вокруг движениями воздуха, белёсыми вспышками, толком неопределимыми, прорывалось ноющим чувством, скользящим сквозь меня и дальше. «Возможно, я просто сошла с ума?» — прошептал мой европейский мозг. «Или нет», — ответила память о папиных сказках. «Впрочем, и выбора у меня особенно не было». То, что было, уже происходило, и моя паника не играла в этом никакой роли, а умение чувствовать. Две ясные мысли разделились в голове и осели. Что я могу сделать, чтобы Роберта не завалило сильнее? Могу ли я понять больше, что происходит? «Уважение и вежливость», — говорил папа, — «к любым существам». Я замерла. Слезы гнева и жалости застыли на моих щеках. Все на мгновение затихло, и я внезапно поняла, что это мой момент истины. Такие, наверное, бывают в жизни каждого, когда остаешься один на один с бедой, с вопросами без ответа, с собой, с жизнью, сколько бы ее ни осталось, с криком изнутри. Момент, когда ты понимаешь, что не ты венец творения, а то необъятное непостижимое, всеобъемлющее, что мы называем Богом. Какими бы именами мы ни наделяли его, в какой бы традиции ни поклонялись, Бог будет движущей силой и источником, а мы — лишь функцией. И только сердце знает, как пропустить через себя то, что дано, как распахнуть Богу сознание и отдать Ему свои руки и тело, и разум, потому что сам ты справиться не можешь. А я не могла. Я опустилась на колени и сложила руки в молитвенном жесте у сердца. Эмоции бушевали. Слезы пылились вновь. Я начала молиться. Губы шептали разное, все, что когда-либо знала и слышала. А потом молитвы закончились. Ноги затекли, но состояние осталось. Отчаяние заменило спокойствие. Сначала муторное, слезное, с горьким привкусом трагедии. Но постепенно внутри становилось тихо, ясно и даже чуть сладко, словно потоки, голубые, кристально чистые, обрушивались на меня сверху и омывали изнутри и снаружи. А затем откуда-то из памяти пришла потребность считать выдохи и не шевелиться, словно это было единственное, что я могла сделать. Возвращались молитвы и я повторяла их все легче и легче. Одну за другой, одну за другой. Не знаю, сколько времени прошло, час или два, колени мои соднили, ноги задеревенели, а тишина стала звонкой. И вдруг пришло сочувствие к тому, что находилось в этой камере. И понимание, что теперь делать. Тело покрылось мурашками, будто отозвалось на мое решение. Я осторожно поднялась и тут же упала. Ноги, как резиновые, не удержали меня. Ударилась больно, выдохнула и принялась растирать их. Через боль и тысячу иголок я снова встала, надела на себя тунику. Нащупала в темноте корзину, достала светильник. Между двумя гладкими упругими боками плодов обнаружила зажигалку. Щелчок и крошечное пламя передало светильнику жизнь. Оживило его и пространство вокруг. В воздухе запахло Ладаном и Миррой, красноватые тени заиграли на стенах и на саркофаге. — Я должна была проверить! — наклонилась, и через обнаруженный просвет дотронулась до пальца Роберта. — Тёплый! Ещё тёплый! — Держись, прошу тебя! — прошептала я, и вернулась к тому, что задумала. Казалось, ночь продлится бесконечно, и от этого накатывал волнами страх. Но другого выхода не было, только один — завершить тот ритуал, что когда-то намеренно оставили незаконченным. Неважно кто и неважно когда, главное, что это будет правильным. Сомнений не было. Получилось, наконец, вдохнуть полной грудью. Я не помню все, понимала я. Но что помню, то сделаю. И да поможет мне Бог. В саркофаге останков не было. Уверенность вместе со сквозняком осела в моей голове и подтверждения не требовала. Легкая дрожь пробегала по моему телу, но она не мешала, лишь подстегивала. Я взяла обломок камня и нацарапала, как могла, ложную дверь на западной стороне для Ка. Это заняло много времени, но я знала, что до рассвета успею. Я поставила перед выцарапанным контуром выцарапанной двери масляный светильник и выложила воду и хлеб, разложила на камнях персики, финики, инжир и жареную утку, поставила бутыль с вином, омыла руки водой и сказала, обращаясь к невидимому. «Здравствуй, Ка! Питайся моими дарами!» «Отведай-ка инжира и персиков и утки, и спей-ка вина, вкуси-ка хлеба. Пусть твоя ба, где бы она ни была, и сердце иб знают, что память о тебе живет. Я буду помнить о тебе так же, как о моих родителях, как о моем дедушке и бабушке, которые я совсем не знала. Ты останешься в моей памяти, обещаю». С волной мурашек на руках, похожей на ответ, Я отломила по кусочку от всего, что лежало перед светильником, и произнесла по очереди десять имен по порядку. «Нефертити», Ниферуатон, Мэри Уайенра» и так далее, каждому воздавая почести. Я не помнила и двадцатой части правильных слов из ритуалов в книге мертвых, лишь намеки, но осознала, что это было неважно. Важен был трепет в душе и искреннее желание помочь которые со стороны могли бы показаться сошествием с ума. К счастью, меня никто не видел. Я села на колени и провела светильником по воздуху, проговорила торжественно. «О, ка великой супруги царской Нефертити, да жить тебе в вечности и в бесконечности! Божественная богиня Нут питает тебя силой и радостью, «Змей Апоп будет повержен, и пройдешь ты через четырнадцать холмов загробного мира в Аменте, и я проведу тебя, не бойся, чтобы ты не оступилась». «Господи, помоги душе этой, помоги сущности, которая сокрыта здесь, улететь свободно, отпусти ее!» Память подводила, и приходилось импровизировать. «Пусть твоя душа поднимется вверх перед ликом Бога, после того, как обнаружится, что она была чиста» когда была на земле. Пусть ты предстанешь перед владыкой богов. Пусть ты прибудешь в округ богини Маат истины. Пусть ты поднимешься на свой престол, подобно богу, одаренному вечной жизнью. Пусть ты излучаешь свет, подобно сонму богов, которые обитают на небесах. Пусть ты станешь подобной бессмертным. С полузакрытыми веками я говорила и говорила, Больше не текст самой «Книги мёртвых», а вольный её пересказ. Мне было плохо, одиноко, тоскливо. Подкатывала комом отчаяние к горлу, будоражили мысли, что всё напрасно. Тело затекало, болело, чесалось, просило отдыха. Голова кружилась, световые пятна мерцали и вспыхивали перед глазами, а я не позволяла себе прерываться. Даже в папиных сказках только полная отдача приносила дары я не имела права смолодушничать и отступиться, хоть мне никто ничего и не обещал. Возможно, порой я засыпала или меня накрывали видения с древними храмами, распростертыми под солнцем, священными прудами и белым городом, с эмоциями предательства и с желанием мести, с мукой рождения детей и радостью, а затем отчаянием, с лицами, животными, звездами, и огромной луной над пустыней, с узкими белыми стягами на башнях и пожирающей все темнотой. Я возвращалась в реальность, и мой произвольный транс переходил в молитвы. И я знала, неважно было, что я предлагала древней душе имя более современного бога, потому что свет исходил от любого. Света не хватало сущности, замурованной тысячелетиями в этой холодной пустой камере, В этом суть. Ноги болели все сильнее. В небольших перерывах я на четвереньках подползала к завалу и проверяла палец Лембета. Теплый. Теплый. Теплый. И это значило, что я буду продолжать мою всеночную до тех пор, пока держусь, словно так я продолжала его жизнь. И мою. И явление, которого давно не существовало для живых. Никто не знает, поможет ли это на самом деле, Изменит ли хоть что-то? Я поручила все себе сама, не зная о результате, только надеясь. Я следила за дыханием, считала выдохи. Светильник погас. Я продолжила молиться, до тех пор, пока совершенно обессиленная не уснула прямо на камнях. Разбудил меня шепот.